Так поступали с беднягами богачи. Жаловаться на них было невозможно. Впрочем, все это считалось шутками. Подобные нравы до сих пор еще не совсем вывелись. В разных частях Англии или английских владений, например, на острове Гернсей, время от времени на ваш дом ночью происходит небольшое нападение. У вас ломают забор, срывают молоток у двери и так далее. Если бы это проделывали бедняки, их сослали бы на каторгу,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 Останавливали какого-нибудь бродягу. Оборванец, окруженный со всех сторон, неизменно оказывался к кому-нибудь спиной. Джентльмен, которому несчастный обращался спиной, колол его клинком, от отчего бедняга невольно поворачивался. Новая рана в поясницу давала ему знать о том, что сзади него стоит другой джентльмен. Таким образом его кололи по очереди. Когда забавникам казалось, что израненный человек достаточно извертелся и напрыгался,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 Поэтому лорд Дэвид делал своего петуха как можно более лысым. Он самолично срезал ему ножницами все перья на хвосте и от головы до плеч. «Тем меньше останется для клюва противника», — говорил он. Потом он расправлял петуху крылья, и одно за другим застрял в них перья, так что каждое перо становилось своего рода копьем. «А это для глаз противника», — объяснял он.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 и являлся тончайшим знатоком всех правил этого спорта. Под его наблюдением перед каждым серьезным боем вколачивались колья и протягивалась между ними веревка. Он определял величину площадки, на которой будет происходить поединок. Когда он бывал секундантом, он шаг за шагом следовал за своим подопечным с бутылкой в одной руке и губкой в другой и кричал боксеру «Бей крепче!», подсказывал всякие уловки, давал советы, вытирал ему кровь подымал, когда тот падал, и, положив к себе на колени, поил его, набрав воды в рот, прыскал ему в лицо, обмывал глаза и уши, таким образом он приводил в чувство даже умирающих. Когда он бывал судьей, он всегда следил за правильностью ударов, запрещал кому бы то ни было, кроме секундантов, помогать дерущимся, объявлял побежденным чемпиона, который становился в неправильную позицию к противнику, и наблюдал, чтобы приготовления к схватке не длились больше полминуты, не позволял подставлять подножку, не разрешал наносить удары головой или бить упавшего. Вся эта премудрость отнюдь не делала из него педанта и ничуть не вредила его светскости. И уж когда судьей в боксе бывал он, ни один из загорелых, прищавых и неостриженных сторонников того или иного бойца не осмеливался перелезать через ограду,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 что-либо более трогательное. Вот таким образом готовил он себя к политической деятельности, которой впоследствии должен был заняться. Не так-то просто стать настоящим джентльменом. А лорд Дэвид Дерри Мойр страстно любил уличные зрелища, театральные подмостки и цирки с диковинными зверями. Балаганы, клоуны, фигляры, шуты, представления под открытым небом, ярмарочные фокусники —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 Эту сторону его изысканной жизни знала и очень ценила леди Джозиана».